Нанду. Обитатели Южной Америки, нанду, прозванные так за протяжный крик: "нанду-нанду". Тоже, в общем-то, страусы, хотя и выделены в отдельный отряд. Они отличаются от своих африканских собратьев меньшей величиной. Высота их не превышает 1,5 метра, вес 50 килограммов и некоторыми существенными моментами в образе жизни. Например, многоженство у Нанду не вызывает сомнений и споров у ученых. Муж внимателен к своим женам, их у него пять-шесть, но лишь до поры до времени, а точнее до тех пор, пока самки не отложат яйца. Получив в свое распоряжение два-три десятка яиц, иногда, правда, бывает и четыре, и пять десятков, и даже больше, но в таком случае высиживание невозможно, отец Нанду теряет всякий интерес к своим дамам. Теперь он целиком занят будущим потомством. Дамы не в обиде. Они дружно уходят к другому, а когда и тот переключается на будущее потомство, уходят к третьему. Самцы же садятся на яйца, лежащие в ямке на мягкой подстилке из травы, сидят прочно, Даже если днем и оставляют кладку, то далеко не уходят. Насиживание длится 37-40 дней. Страусята меньше птенцов африканского страуса. Те, появляясь из яйца, весят 1,2 килограмма, птенцы нанду — граммов 400. Но растут маленькие нанду быстрее, хотя дольше своих африканских собратьев остаются с папашей. В случае опасности прячутся под его крылья. Они у Нанду шире, чем у африканских страусов, а то и забираются на спину отцу. На спине часто и путешествуют, если папаша вздумает отправиться в дальнюю прогулку, а малыши еще недостаточно окрепли. Нанду, как и страусы, отличные бегуны. Но если страусы бегут по прямой, развивая при этом большую скорость, Нанду бежит зигзагами, делая петли, и преследователи, не ожидая таких крутых поворотов, а Нанду иногда на полной скорости поворачивает почти на 90 градусов, проносятся мимо. Бегать таким образом Нанду помогают, как и с траусом, крылья. Ими Нанду и тормозит, ими и рулит. В Южной Америке два вида Нанду — северный и и длинноклювый или дарвинов. Дарвинов, живущий в Патагонии и горных степях Ант, меньше северного. У него длиннее клюв и слабее ноги. Он иначе окрашен. Но в основном образ жизни их схож. Мы уже говорили о том, как американские страусы могут служить и служат людям. Однако это не мешает фермерам периодически отстреливать их Считая, что нанду поедают траву, предназначенную для овец. Мнение это явно ошибочное. Не так уж много травы уничтожают эти птицы. Но если и поедают страусы какое-то количество травы и приносят этим какой-то вред, пользу приносят гораздо большую. Нанду уничтожают огромное количество чертополоха, который заглушает кормовые растения и колючки которого портят шерсть овцам.